страна, его страна, за обладание которой он и его отец боролись десятилетиями, эта страна теперь в руках обнаглевших баронов, со дня на день разрывающих ее на все более мелкие куски. Он был совсем один. Все его войско состояло из двух офицеров и двух солдат. Правда, уезжая из Австрии, он отдал приказ стянуть войска к тирольской границе, Но пока эти мероприятия осуществятся, страна в горах может быть уже поделена. Он хорошо понимал, в каком опасном положении находится. Вполне возможно, что разнузданные, одичавшие бароны не отступят и перед его священной особой, захватят его в свои руки, хотя, конечно, очень ненадолго, попытаются выжать из него всевозможные гарантии и обещания. Но, как всегда, он не мог ждать. Он горел желанием выполнить свою миссию. Был полон веры в самого себя. Все зависит от того, как он лично поведет себя. Фраунберг приказал доложить о себе герцогу. Явился как представитель министерства. Стоял перед герцогом, насторожившись, выжидая. Тот был очень холоден, сдержан. Фраунберг стал зондировать почву. Прищурившись, Доверчиво посмотрел он на герцога, сказал игриво. Кабинет готов признать завещание Маргариты в пользу Габсбургов, при условии, что Рудольф гарантирует министрам, по крайней мере на 12 лет, неприкосновенность их прав и привилегий. Рудольф смотрел на стоявшего перед ним дородного грузного человека, он был ему очень противен а тот лукаво подмигнул с видом заговорщика, словно один продувной торгаш другому при заключении выгодной и не очень чистой сделки. Габсбург высокомерно ответил. В Тироле, очевидно, царят странные нравы и понятия. В габсбургских землях ни один человек, дорожащий своей головой, вероятно, не осмелился бы делать своему государю подобное предложение. Насколько ему известно, германские государи отвечают только перед Богом и перед императором, а Габсбург, на основании особых привилегий его дома, не ответственен даже перед ним. Фраунберг спокойно смотрел на него, ожидая, когда за этим общим введением теоретического характера последуют и частные практические выводы. Герцог холодно закончил, что готов проверить, насколько привилегии баронов основаны на праве. Альбинос разинул свой жабий рот, просипел нагло, уверенно, весело. Ну, тогда невероятно вероятно, столкуются. Он надеется, что при проверке герцог проявит великодушие. Ведь и в Тироле всегда царила великодушие, и никогда не подвергались сомнению, найденное столь поздно и при столь необычных обстоятельствах, Доказательства особых привилегий Габсбургского дома. Но тут произошло нечто странное. Медленно, спокойно поднял молодой герцог узкую крепкую костлявую руку. С оборотной стороной ладони ударил по жирному голому розовому лицу собеседника два раза справа и слева. Фраунберг стоял неподвижно. Его побитое лицо не выражало никакой обиды, только безмерное изумление. Красноватые глаза без ресниц смотрели, не отрываясь на герцога, на его низкий угловатый энергичный лоб, орлиный нос, отвисшую нижнюю губу на выступающий подбородок. Альбинос заморгал, заморгал сильнее, вздернул, словно извиняясь плечи, поклонился, вышел. Рудольф, оставшись один, глубоко вздохнул, улыбнулся, развел руками, рассмеялся. Фраунберг сказал себе, «Его можно было бы устранить, но это не сойдет так гладко, как в те разы, и потом он, наверное, принял меры, и за ним стоят другие. Умнее с ним не связываться. Жалко, конечно, что теперь уже не по похозяйничаешь». Но когда у малого эдаки затылок и эдоки подбородок... Что ж, добра я накопила и так немало. Кто бы поверил, что я сделаю такую карьеру? Теперь только бы побольше удержать. К чему эта вечная жадность? Я не осел. Когда риск слишком велик, я знаю меру. Во всяком случае, жаль. Но при таком орлином носе... Он принялся насвистывать свою любимую песенку, шумно зевнул, похрустел суставами, заснул. Молодой, твердый, подтянутый, но не без стоял герцог перед Маргаритой. Приветствовал оцепеневшую, замкнувшуюся женщину, выразил ей и словесно соболезнования по поводу ее утраты. Затем вежливо однако решительно перешел к делу. При всех дворах славится она, как правительница твердая и мудрая. Тем удивительное, что за немногие дни ее единоличной власти дела в стране пошли так неудачно. Горе, которое причинила ей смерть сына, столь скоро последовавшего за отцом, вероятно, помешало ей использовать свои богатые дарования, Однако сейчас стране в горах нужна больше, чем когда-либо твердая рука. На границе грозит Бавария. Ломбарцы в случае нападения Виттельсбахов тоже не будут сидеть сложа руки. Внутри страны правит одна лишь алчность баронов. Он предлагает Маргарите взвесить, не сочтет ли она за благо то доверие, которым было продиктовано ее завещание в пользу австрийского дома осуществить его уже сейчас и уступить ему управление Тиролем. Недвижно сидела старая грузная женщина перед молодым герцогом. Широкий выпеченный рот не дрогнул. Массивные изукрашенные руки лежали словно мертвые на тяжелой черной парче ее платья. Рудольф устремил на нее жесткие ясные серые глаза – Подождал, заговорил снова. Он не хочет соблазнять ее туманными обещаниями. До сих пор правление Габсбургов всегда было справедливым, твердым и решительным. Тироль не будет иметь никаких преимуществ перед другими габсбургскими землями. Но заодно герцог ручается. Как государь-государыня, ее страной будут управлять так же твердо, справедливо, толково. Что касается лично ее, то ее жизнь будет более богатой и блестящей, чем при баронах. Маргарита все еще молчала, смотрела перед собой пустым, затравленным взглядом. Рудольф закончил. Он не торопит ее. Пусть она решит этот вопрос наедине с собой и с Богом. Он просит ее только о доверии к нему и пусть обдумает его слова без предвзятости. Маргарита сказала хриплым голосом, «Обдумывать нечего. Я вам доверяю. Я вполне признаю правильность ваших мыслей». Она встала. Спокойным, странно, безжизненным движением вывернула набеленные руки ладонями наружу, опустила их, словно уронив. «Все!» Выронила она: Тироль, ее города, творение ее предков, Альберта, Мейнгарда, Сильного, Неистового, творение Генриха и ее творение. Теперь она осталась нищей и голой. Рудольф отнюдь не имел склонности ни к сентиментальности, ни тем более к патетике, но и он был странно и глубоко растроган. Когда безобразная стояла вот так перед ним, все утратив, смирившись, устав от величия и рока. Он опустился на одно колено, заявил, что считает эту страну Леном, полученным от нее, что всегда будет только ее правителем. Во все концы мчались курьеры с письмами и приказами герцогини, В них Маргарита объявляла, что в силу особых обстоятельств, а также слабости, присущей ее полу, она не в состоянии править своей страной так, как того требует благо государства, не может надлежащим образом защитить и его жителей, и себя. Поэтому, следуя совету своих министров и представителей народа, передоверяет она свои достойные и благородные графства Тироль и Герц, а также земли и местности по Эчу, долину Инна с замком Тироль, и с ними вместе все замки, монастыри, города, долины, горы, лены, хутора, фокства, округи, налоги, сборы, подати, угодья, рощи, луга, виноградники, пашни, озера, текучие воды, рыбные пруды, Заповедники словом, все свое отцовское наследие своим любезным двоюродным братьям и ближайшим родственникам, герцогам австрийским. И она торжественно повелевает всем своим прилатам, аббатам и всему духовенству, а также бурграфам, фоктам и всем чиновникам в Тироле и других ее странах, и всему населению принести присягу ныне и навеки герцогам австрийским как своим законным правителем и государем.